Глава 24. Дело государственной важности Вивиан. Явились! Окрик Штруделя быстро вернул меня из состояния маг после отпуска. Коллеги и вовсе не расслаблялись. Суровый шеф осмотрел нас серьезным взглядом, не обещающим никому и ничего хорошего. Орлы мои, у нас проблема. «Точнее, мы все окажемся в глубокой заднице, если в ближайшее время не выполним свою работу». Я и коллеги напряглись. Натан Штрудель никогда за словом в карман не лез, часто бывал резок на выражение, однако чтобы с него под градом тек, это перебор. Подозрительно на все сто процентов и даже больше, мы сразу прониклись важностью момента, и все как один нахмурились, ожидая разъяснений». Сейчас в кабинете шефа стояли десять человек из пятнадцати числящихся в отделе. И все сосредоточенные. Орлы? Да, даже я. Не знаю, как насчет коллег, а мне захотелось понять, в чем собственно, дело. И штрудель не подкачал. Выдал как есть. Секретная операция, к которой мы готовились два месяца, на грани срыва. Тишина в отделе могла бы соперничать с тишиной больничной палаты. Когда в ней даже мухи нет, И пациентов тоже. Про операцию мы только слышали, но практически никто ничего не знал, включая состав группы. Я даже не была уверена, есть ли в том составе я сама. Настолько все было секретно. В любой момент мне могли объявить, что я тоже участвую на каком-то этапе. И тогда бы меня ввели в курс дела». Только что мне сообщили, что одна наша группа провалилась, а с ней и главное действующее лицо новой запланированной секретной операции — Леора Фьюри. И теперь мы все можем лишиться головы, если дело будет сорвано. Вивиан, ты понимаешь, к чему я клоню? Я понимала. Леора — маг-универсал, как и я. И нас частенько отправляли на те задания, которые не могут быть выполнены обычными девушками. Поддержание иллюзии — магические способности и прочий багаж умений, включая взаимозаменяемость. А сейчас я хочу поговорить с Астор, но остальные не расходятся, ожидают за дверью. Все как один покинули кабинет руководства, а я осталась. «Вивиан, присаживайся, пожалуйста». От вежливости, которая внезапно накатила на шефа, у меня сами собой подогнулись коленки. Только я, как настоящая Астор, не упала в обморок, а выбрала стул понадежнее и уселась на него. Прямая спина, взгляд, направленный на начальство и мысли о предстоящем деле. Правда, в голове постоянно проносились воспоминания о милорде Фрейзере, однако я предполагала, что на лице ничего не отразилось. А еще надеялась, что он, мой дорогой жених, не явится сюда за мной, потому как Арнольд — это не мальчик с улицы, целый герцог, причем дракон у которого из-под носа пропала истинная пара. Надеюсь, твой жених не против, что ты все еще работаешь на Министерство правопорядка, спросил шеф, и тут же сам ответил на свой вопрос. Разумеется, он против, и все же королевство в тебе нуждается. Вот так, коротко и по существу. Значит, дело еще серьезнее, чем можно было предположить. Даже если оно под грифом секретно. Ты правильно подумала, девочка. «Дело сверхсекретно и одобрено высшим руководством. От этого зависит жизнь честных граждан королевства, мужчин и женщин, детей и их родителей, женихов и невест и далее по списку. Надеюсь, ты не против. Вопросы есть?» Штрудель давил на совесть. И подобная речь точно была связана с моей помолвкой. «Есть?» Глаза начальства округлились. «Про детей и их родственников. Это вы меня так уговаривали?» «На совесть давили?» Нет, я не грубила. Мне было просто интересно знать, с чего такие разглагольствования. Астор, поговори мне еще, шеф погрозил пальцем. Хоть иди и сам в леди рядись. А какая из меня женщина? Крупный и высокий мужчина с квадратной челюстью на даму никак не тянул. Впрочем, и у таких леди были свои любители. Не каждому нравилось искать под одеялом жену, изможденную диетами. С аппетитными формами я сдержала усмешку. Что от меня требуется? Так бы сразу, хмыкнул Штрудель, усаживаясь в кресло. Слушай, Леоров, Йори и ее сопровождение прокололись и попали в засаду. И теперь всей группе предстоит пройти курс лечения по сращиванию костей. Кто мог подумать, что в доме, в которое они вошли, неожиданно провалится пол? Стараниями главаря преступников, как могли, маги успели затормозить разрушение и свое падение и остались живы. Однако это было все, что можно сказать из положительного. Но с этим я разберусь, поймаем, кого нужно, и посадим. Суть в другом. Шеф задумчиво потер квадратный подбородок. Задача твоя следующая. Оказалось все просто и крайне сложно одновременно. Леоров Йори в течение нескольких недель успешно втиралась в доверие к одному зарвавшемуся аристократу. В ближайшее время к нему должен был прибыть кто-то, чье имя неизвестно. Предположительно, цель — не обмен информацией, а гораздо серьезнее. Возможно, сильнодействующие наркотические средства, и не только они. Шпионские разработки импортного производства, внедрение которых у нас никак нельзя было допустить. И этот некто — важная шишка из-за границы. Всегда в тени, но за нитки дергает регулярно нам нужно знать что именно произойдет в этот раз ты должна будешь присутствовать при встрече уверен эта паршивая аристократическая морда захочет блеснуть своей спутницей паокон -да до -да женщин особенно красивых если шеф выразился именно так то все еще серьезнее это пахло не просто криминалом а государственной изменой могу я прямо сейчас знать имя этого аристократа твое право кивнул начальник Оскар Тейлор. Возможно, вы встречались или ты слышала о нем? И взгляд такой внимательный, многоговорящий, я сразу поняла, что Штрудель в курсе притязаний Тейлора относительно герцогства Фрейзеров. Вопросы остались? Целых два, призналась я. Первый есть ли предположение насчет даты встречи Тейлора из заграничного визитера? Второй откуда сведения о нашей помолвке? Про дату предстоит выяснить тебе. «Сейчас ты встречаешься с Фьори, и она вводит тебя в курс дела. А заодно и новую внешность порепетируешь. Иллюзии там ваши, туфли, наряды. Постарайся максимально подстроиться под образ Леоры. Предполагаю, что у нас в запасе есть несколько дней, но не особо много. Тейлор в последнее время ведет себя странно и может сорваться в любой момент. А что касается вашей помолвки, Вивиан, ты газеты читаешь?» Шеф протянул мне сложенный столичный вестник, свеженький такой, пахнущий типографской краской. И там, на самой первой странице, красовались мы с Арнольдом. Снимок был сделан год назад, но новость-то свежая. У меня задергался левый глаз. Стоило подумать, что матушка тоже видела эту неоригинальную статейку. И отец, ой, что будет? Мы с Арно обошлись без гостей, а родительница даже торжества никакого не организовала. «Наверняка мама захочет устроить праздник, а папенька — пообщаться с будущим зятем на предмет его надежности в качестве моего мужа. Заодно узнать, не пропадет ли он, как случилось в первый раз. Если невеста, то есть я, будет настаивать на расторжении. Уж я-то свою родню выучила на зубок». «Только принесли», — поделился шеф. Все ясно. А так как письмо он писал мне час назад, — то и новость ему кто-то рассказал уже на стадии печати. Кругом свои люди, включая газету. И у дракона тоже свои, иначе откуда бы такое быстрое оповещение? Арнольд сделал все, чтобы отрезать мой путь к отступлению. Я не спешила покидать кабинет руководства, а Штрудель, вопросительно приподняв правую бровь, насмешливо уставился на меня. «Что еще, Вивиан? Только не говори, что твой дракон меня сожрет. «А я и не скажу, вы сами об этом знаете». «Ты хочешь отказаться?» В голосе начальства прорезалась сталь. «Нет», — ответила совершенно честно, замечая, как заледеневший взгляд штруделя оттаял. «Правильно, Вивиан. Кто, если не ты? Так чего ты хочешь? Опять отпуск?» Начался торг, неуместный между подчиненным и руководителем. «Только у меня были важные обстоятельства, позволившие мне отправиться в отпуск в самый разгар служебного процесса. И шеф это знал, однако нагрузил дополнительной работой. Сам все время проводит на работе и другим расслабиться не дает. А еще многодетный отец, жена, красавица, и когда только все успел... Вообще-то я его не догуляла, напомнила начальству. У меня с памятью все в порядке, говори. Мне нужны документы на Тейлора и всех, кто завязан в этом деле по нашим сведениям, и чем скорее я с ним встречусь, тем лучше. «Ты что-то знаешь об Оскаре Тейлоре?» Я медленно кивнула, вспомнив участок в Морвиле. Дела разные, а вдруг они перекликаются? Тайна тайный но у нас тоже не детский сад. Сверхсекретный уровень предполагал знания, полученные в обычном участке. Вкратце обрисовала ситуацию с официантом, кто мне поручил помочь Фрейзеру, и его исчезновение, включая вражеский серный портал. Рассказ получился коротким, но емким. «Кое-что я умолчала. Но если начальнику будет нужно, сам все узнает. А он точно не станет сидеть ровно и сделает запрос. Я-то знаю». «Интересно», — только и сказал шеф, постукивая карандашом. «Если это дело у нас еще не забрали, то мы продолжаем свое расследование. А там в курсе, я докладывал». Штрудель мазнул взглядом по потолку, намекая на высшее руководство. «Могу идти?» «Иди, Астор». Леоров Фьори сейчас у целителей. Я кивнула и вышла, после чего прямиком направилась к коллеге. Воспроизвести ее поставленную внешность оказалось несложно, даже жесты и поведение, придуманные Леорой, не вызывали затруднений. За год мы с ней привыкли друг к другу, и новое задание не стало проблемой. А пока мы работали, я стоя, она лежа на больничной кровати. Коллега рассказала все, о чем общалась с Тейлором, включая его симпатию. Мужик запал, и его интерес за последние дни только увеличился. «А как же его подруга Джейли Понти? Это такая тощая? Нет, у нее прекрасная фигура, Джейли за собой следит. Тогда это та, которую Тейлор держит для выездов. Вот оно что. А я-то думала у Оскара Тейлора роман с Понти». «Скорее у нее с ним». Избаловали мужика. Вот и крутит дамочками. Я сразу поняла, что он бабник и что они в нем находят. Разве что деньги. Я кивнула, поддерживая коллегу. Этот фрукт мне тоже пришелся Не по вкусу. Мы с Леорой неплохо пообщались, попили чай, и я уже почти покинула ее палату, когда в приоткрытое окно влетел магический вестник. Письмо покружило над одеялом Фьори и ткнулась ей в руку. «Ох!» произнесла девушка, едва пробежавшись по строкам. «Виви, прости меня, я точно не виновата. Тейлор настаивает на встрече сегодня и предупреждает, что хочет познакомить меня с одним влиятельным другом. Иностранец, догадалась я. Да, тот, кого ждал Тейлор, вы ужинаете в ресторации, и Оскар просит тебя быть готовой в шесть вечера». Не сговариваясь, мы обе посмотрели на часы на стене. До нужного момента оставалось всего каких-то два часа. Катастрофически мало для модницы и достаточно для внедренного агента Министерства правопорядка. Я думала, что вернусь к себе на квартирку и начну готовиться. Ожидала, что Арно захочет объяснений и примчиться. Успела соскучиться по дракону и мечтала оказаться в его объятиях. Однако все повернулось иначе. И как теперь быть, если явится милорд Фрейзер, а он точно будет в столице сегодня же, я в этом даже не сомневаюсь. Не думаю, что дракон согласится отпустить меня навстречу с Тейлором. Да и операция сверхсекретная, значит, я ему ничего не могу рассказать. Более того, даже намекнуть не имею права. Выходит, нам лучше не видеться, и будет идеально, если ближайшие два часа мы нигде не пересечемся. А как такое провернуть, если с собой ничего из вещей? а в квартирку перемещаться опасно, придется рисковать, леди Астор. Увы, порталы не моя стихия, а служебный экстренный мог быть использован исключительно в крайних случаях, а сейчас он какой? Самый подходящий. Первое, что я сделала, это вернулась к Штруделю и вкратце обрисовала ситуацию. Он выслушал, после чего сказал, что не спустит с моего дома глаз, что меня будут... «Аккуратно сопровождать до самой встречи с незнакомцем и даже во время этого события. Далее я прямо сейчас отправляюсь к себе, и чтобы в назначенное время уже была готова. Моя цель — узнать причину встречи Тейлора и иностранца и по возможности собрать компромат на обоих. В идеале доказать предательство Оскара. Не просто, да. А что вы хотите? Доблестным стражам нелегко, а магам-поисковикам еще сложнее». И шеф прав. Кто, если не мы? Спорить с начальством и не подумала. И снова воспользовалась служебным порталом, чтобы на этот раз очутиться в своей квартирке. Я знала, что надену. Синее, как васильки, платье. Под ним так удобно прятать складной нож на случай непредвиденной ситуации и туфли на шпильке, чем не оружие. Главное не провалить дело и узнать как можно больше информации. Серьги, подаренные милордом Фрейзером, с благодарностью погладила пальчиками, потерла кольцо от прабабки-ведьмы, как-то сроднились мы с ним. На всякий случай сунула в сумочку несколько дежурных амулетов, включая служебный портал. И едва успела с помощью магии уложить волосы, как почтовая шкатулка нервно пикнула, оповещая о непростом содержании послания. «Во избежание неприятностей я сунула артефакт под подушку», и сверху накрыла одеялом. А что, соседи тоже люди, и им ни к чему истерики моей вещи. Кто прислал письмо, смотреть не стала. Не буду себя расстраивать и отвлекать от важного дела. Уверена, это кто-то из двух, жених или матушка. С ними я пообщаюсь позже. И будет лучше, если сразу сведу обоих и папеньку до кучи. Пусть развлекаются, а я избегу перекрестного допроса. «Дракон для родителей станет отвлекающим маневром, А он сам представила, что скажет мне после всего этого герцог, и неожиданно успокоилась. «Арнольд, бывший военный, и должен понять меня. Служба — это не только красивые погоны, но и обязанности. А если не поймет, то буду действовать по обстоятельствам. Даже порадовалась, что мы не просто жених и невеста, а истинная пара, одобренная свыше». Покидая свою, пусть небольшую, но светлую квартирку, я надеялась, что мне удастся вывести Тейлора на чистую воду, и он вместе с подельником понесет справедливое наказание. Потому что одно дело — ненавидеть дракона, другое — вредить своему государству.